Глава 23. Степан допил кофе и продолжил. Открывает череду покойников Мирон Миронович Зотов. У мэра города случился инфаркт. Похоже, его родные не доверяли местной больнице. Они вызвали скорую из московского кардиоцентра. Врачи примчались за 20 минут, но смогли лишь констатировать смерть. Вскрытие не делали. «Почему? Когда человек скончался дома, оно обязательно», – удивилась я. «Не всегда», – возразил муж. «Если возраст преклонный или есть тяжелое заболевание, подтвержденное лечащим врачом, тогда исследования могут и не проводить. В документах не указано, по какой причине отказались от услуг патологоанатома. Предполагаю, что родственники просили не трогать покойного». А поскольку никаких сомнений в естественной смерти не было, то им не отказали. Скорую вызвали из столицы, а тело отправили в местный морг, и похоронами занималась небольшая областная контора. Нельзя назвать погребение Мирона Мироновича шикарным. Газета «Кустовские новости», описывая скорбный день, сообщила. Степан опять взял планшет и начал читать вслух. Около простого гроба, обитого черной материей, на стульях сидит семья. В зале несколько венков от родственников и сотрудников мэрии. Горожане несут цветы. После короткой траурной процедуры кортеж направился в Митинский крематорий. Урну потом захоронят на кладбище в Кустове. В могиле родителей Мирона Мироновича. «Гроб, затянутый тканью», — повторила я. Прямо как в советские времена. Сейчас другие домовины. Даже не особенно обеспеченные граждане стараются приобрести достойный последний приют. «Зотовы сэкономили», — подвел черту Степан. «Если отбросить в сторону сентиментальность, оставить один расчет, то зачем покойнику полированный ящик с откидной крышкой и белыми подушками? Или его в землю зароют, или он в печи сгорит?» Когда уходит тот, кого любишь, не думаешь о деньгах, — заметила я. Хочешь приобрести покойному все лучшее. Степан взял фарфоровый кофейник. У Зотовых было другое мнение. Спустя некоторое время погибли Юрий и Анжелика. Они отравились грибами. Вот их тела попали к эксперту. У мужа диагностировали трансмуральный инфаркт. «Это что такое?» – спросила я. «Трансмуральный инфаркт миокарда – наиболее тяжелая форма некроза кардиальной мышцы. Поражаются все слои сердца», – объяснил муж. «Как правило, у человека до этого возникают боли, беспокойное поведение, лихорадка. Такой инфаркт – нередкое явление. Он приводит к разрыву желудочков или предсердий. «Наши люди, в особенности те, чья молодость пришлась на советские времена, предпочитают не ходить к докторам на профилактические осмотры. Их к врачам на носилках притаскивают». Юрий не следил за своим здоровьем, и вот результат. Но! Степан сделал паузу. «Говори!» — поторопила я его. «Учитывая, что Мирон умер от инфаркта, можно предположить, что его сыну досталась слабая сердечно-сосудистая система отца, «Генетику ластиком не стереть!» «Однако...» Муж опять замолчал. «Говори уже!» — занервничала я. «Анжелика была на год моложе Юрия», — продолжил муж. «Она без проблем родила двоих детей. Никаких осложнений во время беременностей. Проблем с кардиологией у нее не было. За день до смерти она играла в теннис, И каков вердикт при постмортальном исследовании непожилой активной дамы? А тот же, что и у Юрия. Трансмуральный инфаркт. Разрыв сердца. Пару секунд мы оба молчали. Потом я осведомилась. Может, он заразен? Нет, отрезал Степан. Я задал Леве тот же вопрос. Он меня насмех поднял. Степа. «Я веду речь не о коре или ветрянке. Что за чушь ты спросил?» Брать в руки ракетку, гонять мяч, женщина, у которой есть кардиологические проблемы, не станет. Или она прямо на корте свалится. Учти, у того, кто умер от разрыва сердца, всегда есть болевой синдром. Он возникает порой за несколько дней, а то и месяцев до смерти. А у Анжелики жалоб не было. «Очень странно», — согласилась я. Возникает вопрос, почему тот, кто читал заключение эксперта, не обратил внимания на одну и ту же причину смерти супругов? У них одновременно случились инфаркты. «Юрий на момент приезда скорой уже умер», — сказал Степан. «А вот Анжелика была еще жива». Врачей вызвала Галина, их помощница по хозяйству. «Много странного в семье мэра», — заметила я. Виктор выгнал из дома Маргариту, потому что она забеременела. Он не мог зачать ребенка. Его супруга об этом прекрасно знала. Остается лишь удивляться, почему Рита не предохранялась, когда вступила в интимные отношения с любовником. Я беседовала с ней в избе, которая, по легенде, принадлежала Евдокии Изотовой. Во-первых, невестка Анны не производит впечатления дурочки. Во-вторых, она сообщила, что Юра и Анжелика обиделись на отчима, ушли из семьи и не поддерживали связи с родными. И вдруг Галина вызывает им доктора. Как горничная Зотовых попала к старшему сыну? «Интересные вопросы», — протянул муж. «Давай теперь подумаем об избе последней полинарии Колдунья давно умерла, а дом цел? Он очень старый, — вспомнила я, — но крепкий. Построен на века из громадных бревен. Внутри я не заглядывала, а снаружи изба не похожа на развалины. Неподалеку от этого сруба погибли Влада и Раиса, — напомнил Степан. Сама Полинария. Кончалась в доме много лет назад. Но местные жители до сих пор обходят жилище знахарки по широкой дуге. «Ты прав», — согласилась я. «Во дворе все не тронуто, никто даже ведра не утащил». Когда во враге нашли тела Влады и Раисы, на место происшествия приехал местный участковый. Спустя несколько дней он пропал, Тряпикова начали искать и нашли в избе Капиной. Он лежал на кровати. «Что Николай Семенович делал в родовом гнезде Аполлинарии?» На этот вопрос ответа нет. К сожалению, Тряпиков не заполнял книжку участкового, поэтому ничего о его планах неизвестно. В избе не было никакого беспорядка. Все на местах. Занавески... Скатерть, дорожки на полу, везде пыль. Но помещение не походило на жилище бабы-яги. Три комнаты, спальня, гостиная и светелка, где знахарка принимала посетителей. Назову ее кабинетом. Там были стол, два стула, лежак вроде кушетки, которая бывает у врача, шкаф со всякими травами, амбарная книга. В отличие от участкового, Аполлинария тщательно вела записи. Судя по ним, к травнице обращалось много людей. И местные, и москвичи, и жители близлежащих деревень. «У него случился инфаркт?» — предположила я. Степан хлопнул ладонью по столу. «Инсульт!» «Вот что Тряпиков делал в давно нежилом доме?» «И еще давай вспомним, что Владимир убил Никиту не рядом с родовым гнездом ведьмы, но очень близко от него, в полминуты ходьбы до дома».